лог он аид вышагивал по коридору лучше в городе болье для теломонов ни в какую другую он бы дашу не отправил хотя она настаивала что хочет рожать в больнице для людей он кивал соглашался но когда подошел срок привез ее сюда к тому моменту у нее уже не было сил на сопротивление из родильной палаты в очередной раз раздался женский крик аид застыл эмпат в состоянии отградится от чужих эмоций ему ничего не стоит построить ментальную стену и спрятаться за ней, но аид не стал этого делать он хотел чувствовать все каждый нюанс пережитого дашей чтобы пройти этот путь вместе с ней ему было так же больно и страшно как жене единственное о чем он жалел что связь работает в один конец и он не может придать рожающей собственную гамму эмоций восхищение ее стойкостью и смелостью глубину своего обожания предчувствие появления на свет — чудо. Его даже в палату не впустили, хотя он настойчиво рвался туда. Уже собрался применить силу заклинателя, внушив врачам дать ему пройти, но вмешалась Даша и попросила его выйти. — Ты не в себе, — сказала она, морщась от боли, — не мешай врачам делать их работу. Спорить с рожающей женой себе дороже. Впрочем, Аид, в принципе, не любил с ней пререкаться. эта землянка каким то образом всегда умудрялась одержать над ним вверх вот и сейчас он подчинился и вышел в коридор где теперь сходил с ума от неизвестности наконец дверь роддельной палаты открылась и показался медбрат жена зовет вас сказал он а и тут же устремился внутрь по пути оттолкнув медбрата неужели что то случилось с дашей или с младенцем на пороге палаты его застиг детский плач первый в жизни его ребенка сердцедце мучительно заныло в груди сотни если не тысячи раз аид представлял себе этот момент, но даже в самых смелых фантазиях он не чувствовал себя настолько счастливым. Даша лежала на кровати, держа на руках малыша, закутанного в пеленку. Аид осторожно приблизился к двум самым дорогим существам в его жизни. Хоешь подержать ее на руках, спросила даша. смотрела она при этом исключительно на ребенка. На ее губах блуждала усталая улыбка никогда еще жена не казалась а еду такой прекрасной как сейчас ее переспросил он они нарочно не узнавали пол ребенка во время беременности разочарован даша наконец взглянула на него между ее бровей пролегла тревожная складка что он даже не сразу понял о чем жена спрашивает она только что подарила ему величайшие во всей вселенной чудо произвела на свет новую жизнь являщуюся продолжением их обоих она всерьез думает что он может быть недоволен у нас родилась девочка пояснила она а ты хотел наследника сын у нас еще будет а пока позволь мне взять на руке моего первенца нашу прекрасную дочь я люблю тебя сказала она передавая ему дочь он посмотрел на жену и увидел в ее глазах свет этого чувства. Ради этого мгновения стоило так долго ждать ответного признания. Руки дрожали, когда он брал у Даши живой свёрток. Аид боялся навредить малышке, но едва она оказалась у него, и он заглянул в её карие, как у матери глаза, страх прошёл. Аид отогнул пелёнки на груди дочери. Её Теуи была под цвет глаз. Хороший, насыщенный цвет, она будет сильной». его малышка забавно что когда он выбирал себе земное имя то не знал всех нюансов предания об аиде много позже выяснил что повелитель подземного царства был бездетен к тому времени он уже отчаялся найти себе пару и подобное совпадение выглядело злой иронией но в итоге аид оказался более удачливым чем его тезка как мы ее назовем спросила даша эльпес не раздумывая ответил он «У греков она олицетворение надежды». «Эля?» — улыбнулась жена. «Мне нравится». Не отпуская малышку Элю с рук, Аид наклонился и поцеловал жену в губы. Теперь у него целых две любимых землянки. И это только начало. Он не намерен останавливаться. Аид всегда хотел большую семью. Вот так одна случайная встреча в час пик изменила сразу несколько судеб. провела черту, разделив их жизни на до и после, но если кто-то скажет, ничто не предвещало беды, он ошибется. В их случае ничто не предвещало счастье. Но оно все же случилось. Конец книги читала Ольга Данова.